От автора. «Наши голоса звучат благодаря голосам других. Я в огромном долгу перед людьми, четыре года помогавшими мне собирать материал, редактировать и радикальным образом переделывать структуру этого романа. Я не могу сказать, что знаком с цыганской культурой, но в этом, я полагаю, заключается привилегия романиста — разыгрывать дурачка, бросаясь, сломя голову туда, куда не пойдут остальные». Я порылся везде и обязан за помощь стольким людям, что перечислить всех не представляется возможным. Наши истории создаются многообразием свидетельств. Меня вдохновляли следующие художники и писатели. Илона Лакова, написавшая «Ложный рассвет», «Моя жизнь цыганки в Словакии», издательство «Университета Хартфордшира», Милена Хюбшманова, Бронислава Вайс, «Папуша» и Джерзи Фиковски, Мне очень помогла работа Яна Хэнкока из Центра цыганских архивов при Университете Техаса. Цыганский язык и орфография сейчас находятся в процессе стандартизации. Как пишет Хэнкок, некоторые группы ромов слово «джипси» – «цыган» – очень не любят, другие относятся к нему терпимо. Упорное использование слова «джипси» объясняется тем, что не существует единого эквивалента на языке романи, который был бы повсюду признан. Время и научное изыскание все это изменяют. Я использовал определенное правописание и конструкции, определяемые географией, историей, политической терминологией, бывшей в ходу во времена, когда происходит действие романа, но иногда сознательно отступал от всего этого. Выбор вариантов написания и ошибок в нем всецело мои. Я заинтересовался историей Золи, прочитав выдающиеся исследования «Похороните меня стоя». «Цыгане и их перемещение во времени» – Изабель Фонсека. На написание романа о Золе меня вдохновила также «Жизнь Папуши» – польской поэтессы, родившейся в 1910 и скончавшейся в 1987 году. Стихи Золи в романе оригинальны, хотя их форма восходит к стихам Папуши и других. Вопреки публикациям, в которых утверждается обратное, в том числе и персонажами этой книги, в годы, когда разворачивается действие романа, в Европе было много цыганских поэтов. Они писали с любовью, хоть и остались совершенно незамеченными европейской культурой. Я бы хотел особо поблагодарить Лацо Оравица и Мартина Фотта, а также всех остальных сотрудников фонда Милана шимечки в Братиславе, которые помогли мне за два месяца освоить современный цыганский опыт – Без этого роман не был бы написан. Невозможно представить себе ни лучших проводников, ни более гостеприимных хозяев, чем жители поселка, в которых я навестил в Восточной и Западной Словакии. Те, чьи имена будут перечислены ниже, знают, какую роль сыграли. Остается только выразить им глубокую благодарность. Это Рихард Юрст, Роберт Ренг, Валерия Белс, Михал хворецкий Яна Белишева – Анна Юрова, Даниэла Хивешева-Силанова, Сузанна Башелова, Марк Слоука, Сденек Слоука, Томас уберхов Дирк Ван Гюстерен, Томас Бум, Манфренд Хейт, Том Краусхаар, Франсуаз Трифо, Брижит Семмлер, Мартин Кофлер, Барбара Стельзоль, Маркс и многие другие обитатели цыганских таборов и поселков, в которых я побывал. В Нью-Йорке я хочу искренне поблагодарить Лоркана Отуэя за советы и сведения, о которыми он щедро со мной делился. Благодарю Хантерский колледж и стипендиальную программу «Хертог». Низкий поклон Эмили Стоун, моей помощнице по поиску сведений. Благодарю также Роз Бернштейн, Фрэнка, Маккорта, Терри Купера, Джерарда Доновена, Криса Барретта Келли, Тома Келли, Джеффа Талариго, Джима Харрисона, Александра Хэммона за музыку, Билли Коберта и все американское ирландское историческое общество». Эта книга посвящена сотрудникам Нью-Йоркской публичной библиотеки, включая ученых Кальман-центра, но особую благодарность я выражаю Мажене Ормлер, Войцеху Чемашкиевичу и, разумеется, Жану Страусу, Памеле Лео, Адриане Ново и эми азариту. Среди многих авторов, книги которых очень помогли мне, Улгай, Ева Давидова, Эмилия Хорватова, Майкл Стюарт, Алейна Лемон, Дэвид Кроу, Дональд Кендрик, Тера Фабианова, Сесилия Волох, Ян Йорс, Магрит демор Луис Даути, Вацлав Гавел, Уолтер Старки. И список далеко не полон. И, наконец, по порядку, но не по степени важности, хочу поблагодарить Элисон Хок, Даниэла Минагера, Керсти Дансев и Сару Чалфанд. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.